Когда я очнулся, тело моё было сковано смертельной усталостью, словно бы я во сне тяжко потрудился. Я лежал на полу, не понимая, где нахожусь. Голова была тяжелая. я обводил глазами пол вокруг себя, пытаясь вспомнить, что со мной было. Я подумал, что, как случалось не раз, я пришёл домой пьяный и упал без сознания. В комнату откуда-то проникал слабый утренний свет. Я попробовал приподнять голову, и тогда медленно, с усилием, оглядел помещение. И, несмотря на усталость, едва не подскочил. Слепая. С молниеносной быстротой возникло в памяти все. Иглесиас, человечек, похожий на Пьера Фране, небольшая площадь в Бельграну, тайный ход. Приподымая, сделая сверхчеловеческие усилия, чтобы встать на ноги, я лихорадочно обдумывал свое положение — И только как выйти отсюда, наконец мне удалось подняться. Слепая все так же внимательно стояла передо мною, точно идол, только я увидел ее в первый раз, когда в темноте я посветил фонарем. Была ли у меня просто мгновенная галлюцинация? Начался ли кошмар, когда я упал в обморок? При утреннем свете я уже мог хотя бы бегло оглядеть обстановку. То была обычная комната. Кровать, стол, несколько стульев, софа стереофонический проигрыватель. Я обратил внимание на то, что нет ни картин, ни фотографий. Это убедило меня, что здесь живет слепой. Дверь, через которую проникал утренний свет, вероятно, соединялась с комнатой, выходящей к улице. Не зря, строя прежде всего свои предположения, я думал о швейной мастерской. Была еще одна дверь сбоку, и, это, вероятно вела в туалет. Я посмотрел назад, да, то дверца была на месте. Мне даже захотелось, чтобы ее не было. До такой степени нагоняло меня страх, нелепый ход для карликов. Весь осмотр длился несколько секунд. Слепая, молча, все стояла передо мной. Два обстоятельства усиливали мою тревогу. То, что она, как я, теперь вспоминался устрашающей отчетливостью, ждала меня у закрытой дверцы, через которую я вошел, и это ее загадочная, угрожающая неподвижность. Я наспех обдумывал, что делать. Какие слова говорить, чтобы они звучали не слишком нелепо, хоть немного правдоподобно. «Простите», — пробормотал я, — «я зашел с намерением ограбить квартиру, но увидел вас и упал в обморок». Говорят, я понимал, сколь бессмысленно звучат мои слова. Они, возможно, могли бы убедить нормального человека, живущего в нормальном доме, но как мог подобный вздор убедить слепую, слепую, которая явно ждала меня?» Мне почудилось на ее лице ироническая усмешка. И сразу же она исчезла, закрыла дверью в другую комнату, затворила ее за собой. Я услышал звук поворачиваемого ключа. Я остался в темноте. На ощупь в полном отчаянии я кинулся к той двери и стал дергать ручку, но тщетно. Затем ощупывая стены, подошел к другой двери справа, но также напрасно. Она, как и следовало ожидать, тоже была заперта на ключ. Прислонясь к стене, я остановился совершенно убитый, охваченный страхом и смятением. Хаотический рой мыслей кружил в моем мозгу. Я попал в западню, из которой мне не выбраться. Слепая отправилась позвать других. Теперь они будут решать мою судьбу. Слепая меня ждала, чтобы они знали о том, что я приду. С какого же времени? Они знали это со вчерашнего дня». С помощью электронного наблюдения на расстоянии они следили за моей вознею и двери с висячим замком. они знали об этом с того момента, когда Иглесия собрел сверхъестественные способности членов их ложи, и, следовательно, с того момента, когда он смог проведать о моих тайных намерениях. они знали об этом еще раньше. Лишь теперь я обнаружил в своих прежних построениях огромную трещину, по объяснимо рассеянности. Рассеянности ли? Я забыл, что когда Иглесияса выписали из больницы и увезли в пансион, адрес которого дал один санитар-испанец, сказав, что там за ним будет очень хороший уход. Именно в этот миг ясности я пришел к убеждению страшному и в то же время смехотворному, что когда я особенно самодовольно хвалил себя за хитроумие, тогда та -то секта и следила за мной особенно пристально и с помощью никого иного, как комической сеньоры де Этче Паре О, какой издевательской показалась тогда мысль о том, что все эти дешевые безделушки, провансальские вышивки и фальшивые фотографии читы Этче Паре были не более чем искуснейшие бутафори. Со стыдом подумал я, что они даже не потрудились провести меня как-нибудь более тонко. Нет, Они хотели не только обмануть меня, но заодно ранить мою гордость, обманывая такими грубыми приемами, над которыми я потом сам буду смеяться. Не знаю, сколько часов провел я в этой тюрьме, в темноте, терзаясь страхом. В довершении всего мне стало казаться, что я задыхаюсь. Впрочем, это было естественно, ведь в треклятой комнатушке не было иной вентиляции, как через щель. Чувствовал, что слабенькая струйка воздуха сочилась, по крайней мере, из соседней комнаты. Хватит ли этого? Вряд ли. У меня было ощущение все усиливающегося удушья. Хотя вполне возможно, думал я, что оно вызвано психическими факторами. Да, но если цель секты состоит в том, чтобы уморить меня в запертом помещении. Я вдруг вспомнил одну из историй, которую я узнал во время своих долгих изысканий. В большом доме некоего Эчагуэ на улице Гидо, когда еще был жив старик-хозяин, одну из его служанок эксплуатировал слепой, заставляющий ее в свободные дни торговать собой в парке Ротиру. В 1935 году к ним поступил швейцаром молодой пылкий испанец, который влюбился в девушку и в конце концов сумел добиться, что она покинула сутенера. Несколько месяцев девушка жила в страхе, но мало-помалу, отчасти под влиянием уговоров швейцара, убедилась, что угрозы ее бывшего эксплуататора — это только слова. Прошло два года. 1 января 1937 года семейство Эчагуэ покидало дом, чтобы отправиться на летний сезон в свою усадьбу. Все вышли из дому, кроме служанки и швейцара, живших в комнате верхнего этажа. Тогда старый слуга Хуан, исполнявший обязанности дворецкого, полагая, что и те двое вышли, отключил электричество и, уходя, запер двери подъезда на ключ. Так вот, в тот момент, когда Хуан отключал электричество, швейцар и его жена спускались в лифте. Когда семейство Эчагуэ через три месяца возвратилось, в лифте обнаружились скелеты швейцара и служанки. Предполагалось, что эта пара останется на лето в Буэнос-Айресе. Когда сам Чагуэ рассказывал мне эту историю, я еще и думать не думал, что когда-нибудь предприму исследование исследовании мира слепых. Несколько лет спустя, просматривая заново всю информацию, которую я так или иначе собрал касательно секты, я вспомнил про слепого сутенера и пришел к выводу, что весь этот эпизод с виду чисто случайный был тщательно спланирован сектой. Однако, как это проверить? Я поговорил с э Чагуэ, поделился с ним своими подозрениями. Он посмотрел на меня удивлённо и, как мне показалось, с некоторой иронией в своих монгольских глазах. Впрочем, как будто допуская подобную возможность, он только спросил, и как же, по-твоему, могли бы мы это установить? Ты знаешь, где живёт Хуан? Это можно узнать у Гонсалеса. Он, кажется, поддерживает с ним отношения. Вот и хорошо. И запомни, что я тебе сказал. У этого человека совесть нечиста. Хуан, конечно, знал, что те двое остались наверху. Больше того, он ждал момент, когда они нажмут кнопку лифта, и, высчитав, что они находятся между этажами, все было отрепетировано, с часами в руке, все выверено заранее, он отключил ток. Или же криком или жестом приказал его отключить кому-то другому, кто наверняка уже держал руку на рубильнике. Другому? Кому другому? Почем мне знать? Другому, какому-нибудь члену их банды. Совсем не обязательно слуги из твоего дома, хотя это мог быть и твой Гонсалес. Значит, ты думаешь, что Хуан был членом банды, связанной со слепыми, или подчиненный им? У меня всякого сомнений. Попытаюсь хоть что-нибудь о нем узнать. Это сам увидишь. Он снова посмотрел на меня со скрытой иронией и сказал, ей, что попробует. Некоторое время спустя я позвонил ему по телефону и спросил, нет ли новостей. Он сказал, что хотел бы меня видеть. Мы встретились в баре. Выражение его лица теперь было совсем другим. Он смотрел на меня с крайним изумлением. «Ну, как наш Хуан?» — спросил я. Гонсалес действительно поддерживал с ним связь. Я сказал Гонсалес, что хотел бы видеть Хуана. На что он с каким-то странным выражением ответил, что давно Хуана не видел, но попытается отыскать его в одном доме, откуда Хуан, как ему кажется, собирается уходить. Гонсалес спросил очень важное и срочное дело. Мне почудилось, что он спрашивает с какой-то тревогой. Впрочем, в тот момент я этого не заметил, а только впоследствии, когда вспомнил наш разговор. Вел я себя достаточно беспечно. Сказал Гонсалес, что, мол, мне всегда хотелось точно установить обстоятельства, при которых произошла трагедия в лифте, что надеюсь получить у Хуана более полную информацию. Гонсалес выслушал меня с непроницаемым видом. Ну, как тебе описать, с каким-то каменным лицом. То есть мне показалось, что лицо у него уже слишком невозмутимо. Об этом я тоже подумал позже, к сожалению, потому что спохватис я в тот момент, я бы отвел его в укромный уголок, взял бы за лацканы и с помощью двух-трех оплеух все бы выведал. В общем, финал даже не хочется рассказывать. Какой же был финал? Помешав остаток кофе в чашечке, я чагуя сказал, а такой, что больше я Гонсалеса не видел. Он исчез из кондитерской, где работал. Конечно, если хочешь, мы можем начать поиск через полицию. Найти его, может, и обоих, даже не думай. Я узнал все, что хотел узнать, а остальное могу себе представить. Теперь я снова вспомнил эту историю. И по своей склонности воображать ужасное, я в деталях представил себе, как все было. Сперва легкое удивление швейцар, когда лифт остановился. Он нажимает на кнопку раз, другой, открывает и закрывает внутреннюю дверь. Потом кричит, чтобы Хуан закрыл дверь лифта внизу, если он ее открыл. Никто не отвечает. Он кричит громче. Он знает, что Хуан внизу ждет, пока все будут из дома, но никто не отвечает. Кричит еще, еще, все с большей настойчивостью, и, наконец, со страхом. Время идет, он и жена переглядываются, словно спрашивая друг друга, что происходит. Потом он снова принимается звать, кричит, и она, потом оба вместе немного выжидают, советовавшись. Наверное, он пошел в туалет или болтает на улице с Домбровским, швейцаром, поляком из соседнего дома, а то, может быть, пошел осмотреть дом, не забыли ли что-нибудь и так далее. Проходит четверть часа. Они снова начинают звать. Тишина. Кричат пять, десять минут. Тишина. Выжидают теперь уже с большой тревогой какой-то срок, переглядываясь с возрастающим волнением и испугом. Ни она, ни он не хотят огорчать другого. Но у обоих уже появляется мысль, что, возможно, все ушли и что электричество отключено. Они опять кричат. Он, затем она хотя вдвоем, сперва очень громко, потом издавая вопли ужаса, потом уже вое как обезумевшие животные, окруженные хищными зверями. воет, эта длится часами, пока постепенно не ослабевает, они охрипли, они измотаны физическим напряжением и отчаянием. Теперь они испускают стоны, все более слабые, плачут, и силами колотят по массивной клетке лифта. Можно вообразить и последующие сцены. На обоих находят остолбенение. Сидя в темноте, они молчат, ничего уже не соображаю. Потом, возможно, опять заговорят, посвящаются, поделятся даже слабыми надеждами. Хуан вернется. Он пошел на угол выпить рюмочку. Хуан что-то забыл дома и зайдет опять. Он вызовет лифт, чтобы подняться. Он их увидит. Они со слезами кинутся к нему. Скажут, если б ты знал, Хуан, как мы перепугались. И потом все трое, обсуждая случившееся, выйдут на улицу и будут смеяться из-за каждого пустяка, такие счастливые. Да, Хуан не возвращается. Он не пошел в кабачок на углу, не задержался с соседским швейцаром-поляком. Часы идут, и ничего не происходит в опустевшем доме. Тем временем к ним отчасти возвращается силы, опять начинаются крики потом вопли, потом вой, и, как нетрудно догадаться, все завершается слабеющими стонами. Возможно, они тогда уже лежат на полу лифта, но все еще отказываются верить в то, что с ними приключилась такая ужасная беда. Это вообще очень типично для человеческой натуры, в страшные минуты. Они говорят себе, этого не может быть, не может быть, но нет, это так, и снова ужас начинает терзать их. Возможно, следует новая серия криков и воплей, но что толку? Хуан теперь уже на пути в усадьбу. Он поехал с хозяевами, поезд отправляется в десять вечера. Но все равно людям свойственно глупая вера в крики и вопли. Это подтвердилось во многих катастрофах. И, собрав остаток сил, они зовут, они рычат, и все опять завершается стоном. Разумеется, это не может продолжаться без конца. Приходит момент, когда надо проститься с надеждой. И тут, как нелепо это покажется, они начинают думать о еде. Еда для чего? Чтобы продлить муки? В этой клетке, в темноте, лёжа на полу они друг друга нащупывают, трогают, оба думают об одном и том же. Что они будут есть, когда голод станет невыносимым? Время идёт, приходит мысль о смерти, о неизбежной смерти через несколько дней. Как это будет? Как умирают с голоду? Они вспоминают прошлое воскрешают в памяти былые счастливые времена. Они кажутся прекрасными. Те часы, когда она шлялась по парку Ратиру, светило солнцем. Молоденькие матросы или новобранцы иногда бывали добрыми и нежными. Словом, то были маленькие житейские радости, которые всегда кажутся такими чудесными перед смертью, как бы не были гнусны на самом деле. Он, наверное, вспоминает свое детство о какой-нибудь речушке в Галисии, Вспоминает песни, пляски в своей деревне, как все далеко. Опять он и она, и Лёба вместе думают, нет, этого не может быть, разве такое бывает, как смогло случиться? Возможно, тут опять начинается новая серия криков, уже менее энергичных и продолжительных. Затем оба возвращаются к своим мыслям и воспоминаниям. Он о Галисии, она счастливых деньгах, когда торговала собой. Словом, хватит. Зачем продолжать это подробное описание? Каждый, у кого есть таликое воображение, может сам представить усиливающийся голод, взаимные подозрения, ссоры, упреки. Он, возможно, замышляет съесть жену, и дабы успокоить совесть, попрекает ее прошло. И не стыдно ей. Неужели никогда не приходило в голову, что это мерзость и так далее? Тем временем он прикидывает после одного или двух дней голодовки, что мог бы, не убивая ее, по крайней мере, съесть какую-то часть ее тела, ну, например, оторвать несколько пальцев или ухо. Тому, кто захочет воспроизвести в уме этот эпизод, следует не забывать, что этим дворим приходится отправлять естественные нужды, так что место действия становится все более грязным, вонючим и отвратительным. И от жажды и голода никуда не денешься. Жажду можно утолить мочой которые не будут собирать в пригоршни и пить, это известно и проверено. Ну а голод? Тоже проверено, что никто не питается собственным телом, если поблизости есть другой человек. Помните графа Галину в темнице с его сраньями? В общем, вероятно, да что я говорю, несомненно, что а через четыре, а то и меньше, сдачение в зловонном, страшном закутке, при взаимных все более яростных упреках, более сильный съезд более слабого. В данном случае швейцар съест служанку. Может, начнёт по кусочку. Сперва палец, потом, оглушив её ударом по голове или о стенку лифта, продолжит, пока не съест всю. Две детали подтверждают мою реконструкцию. Её одежда, разорванная в клочья, валялась на полу среди нечастот. Рынок к её кости словно их швырял по одной швейцар-людоед. Между тем его труп, частично сгнивший, с обнажившимися костями, лежал рядом, и скелет был цел. Поддаваясь отчаянию, я пошел дальше и вообразил, что, может быть, моя участь уже решена еще в момент встречи со слепым подавцом пластинку, что более трех лет я полагал, что выслеживаю слепых, когда на самом-то деле это они за мной следили. Вообразил, что это последнее изыскание. Доведенное мною до конца не было моей инициативы, плодом моей пресловутой свободной воли, но было предопределено, и было мне предназначено идти по следу людей из секты и тем самым гнаться за своей смертью или за чем-то еще худшим, нежели смертью. И впрямь, что я знал о том, что меня ждет? И не был ли недавний мой кошмар неким предупреждением не вырвут ли мне глаза?» Не были ли те огромные птицы символом жестокой и умелой операции, которые меня подвергнут? И, наконец, разве не вспоминал я в своем кошмаре, как в детстве выкалывал глаза кошкам и птицам, не был ли я обречен с самого своего детства?